глава 27 жюльен занялся обольщением только для того чтобы избыть свое горе но при этом считал что отбывает принудительную повинность будем надеяться что второе письмо окажется таким же скучным как и первое оно оказалось еще скучней Засыпать над перепиской чего-то вроде комментариев к апокалипсису, на другой день отвозить с меланхолическим видом письмо, отводить лошадь на конюшню в надежде увидеть хоть платье Матильды, работать, вечером появляться в опере, если госпожа де Фервак не приезжала в особняк Доламоль, таково было однообразное течение жизни Джульিয়ена. Она приобретала некоторый интерес, когда госпожа де Фервак приезжала к маркизе Тогда из-за полей шляпы маршальши ему видны были глаза Матильды, и он обретал дар слова. Он прекрасно понимал, что все, что он говорит, кажется Матильде полной бессмыслицей, но ему хотелось поразить ее изысканностью своего красноречия. «Чем больше притворства в том, что я говорю, тем больше я должен ей нравиться», — думал Жюльенн и с необычайной смелостью пускался во всякие преувеличенные описания и восхваления природы. В общем, существование его было теперь не столь невыносимым, как прежде, когда он проводил свои дни в полнейшем бездействии. «Что ж», — сказал он себе однажды вечером, — Вот уж я переписываю пятнадцатую из этих омерзительных диссертаций. Все 14 предыдущих я собственными руками вручил швейцару маршальши По-видимому, мне выпала честь набить этим все ящики ее письменного стола. А меж тем она держится со мной так, будто я вовсе ей никогда не писал и к чему же это в конце концов может привести не надоест ли ей мое упорство так же как оно опротивило мне жильен ничего не понимал в этом наступлении предпринятом молодым русским на сердце неприступной англичанки а ведь первые сорок писем предназначались только для того чтобы и спросить прощение за дерзость писать ей Необходимо было заставить эту милую особу, которая убийственно скучала, усвоить привычку получать письма, может быть, несколько менее бесцветные, чем ее повседневное существование Но утром Жюльену подали письмо. Он узнал герб госпожи де Фервак и поспешно сломал печать. Это было всего-навсего приглашение на обед. Жюльен не знал, какое душевное состояние подобает ему изображать за столом у маршальши, и в записках Каразова он не нашел никаких указаний на этот счет. Гостиная маршальши блистала великолепием, раззолоченная словно галерея Дианы в Тюэллерии, а обед был весьма посредственный, да и разговор раздражал невыносимо. «Похоже на оглавление какой-то плохой книги», — подумал Жюльен, — «с какой самоуверенностью берутся здесь за самые великие проблемы мысли человеческой? Даже не знаешь, чему больше удивляться, тому ли, что говорун за столом так напыщен, или его невероятной невежественности?» Читатель уж, наверное, забыл ничтожного писаку по имени Тамбо, племянника-академика и будущего профессора. Как раз этот ничтожный человечек и навел Жюльена на мысль, что госпожа де Фервак, хотя она и не отвечает на его письма, быть может, относится благосклонно к чувству, которое их диктует. Черная душонка господина Тамбо просто разрывалась от зависти, когда он думал об успехах Жюльена, но он надеялся, что этот Сорель станет любовником ослепительной маршальши, и та пристроит его к церкви на какое-нибудь выгодное место. И тогда его не будет в особняке Деламоль.